Убить Сталина. А для наших детей или внуков вопрос этот, правы они или нет, будет уже решен. Им будет виднее, чем нам. Антон Павлович Чехов Программа в очередной раз дала сбой, и Архип выключил систему. Вытер пот, выступивший под козырька фуражки, выпил кофе. Возвращение давалось тяжело. Перед глазами все еще маячили серые улицы Москвы 1939 года. В лаборатории уже никого не было. Последняя, наверное, ушла уборщица Клава. И, конечно, не выключила свет. Если бы попытка удалась, свет так и остался бы гореть. А это не дешево. Надо будет сделать ей выговор Архип вспомнил все те маленькие и большие проблемы, сплетни, выплывшие из небытия после его назначения. В лаборатории поселился стойкий дух снисходительности, снисходительности по отношению к нему, Архипу. Конечно, напрямую никто не говорил об этом, однако во взглядах, жестах, случайных, казалось бы, неотносящихся к делу фразах, проскальзывало, нет, не доверие, а неполная уверенность в том, что именно Архип должен был убить Сталина. Безусловную поддержку он ощущал лишь от молчаливой, похожей на мышку, Нади, но та, он догадывался, была тайно в него влюблена. Споры вызывали даже те мелочи, которые при других покушениях не воспринимались всерьез. Кирилл, например, ни с того ни с сего начал доказывать, что Архип должен непременно выучить немецкий язык, хотя для какой цели объяснить не мог, и в конце концов опять же ни к селу горду заявил, что его прадед погиб в лагерях. Ярополк подходил к делу, как всегда, скурпулезно и заставил Архипа выучить поименно всех членов партийной верхушки. Но и в Ярополке которого Архип втайне считал человеком гениальным, проскальзывала язвительная нотка. А почему, собственно, ты? И подготовка длилась как никогда долго – четыре с лишним года. агенттурная сеть тридцатых 30-х годах еще только создавалась в лаборатории, и, по сути дела, покушение Архипа было дебютом, от которого в дальнейшем зависело многое. Агентами занимался Кирилл, и надо было признать, он великолепно справлялся со своей работой первый же год он вышел на начальника кремлевского гаража Инаненко, Судя по всему, человека решительного и надежного. Архип долго разглядывал фотографию. Темные глаза, жесткая линия губ, упрямый подбородок. А Отчего-то Архипу казалось, что в 30-х годах все люди были друг на друга похожи. Все были жесткие. Выйти на шофера этот креатив принадлежал, конечно, Ярополку. Однако он, что было не совсем, а вернее совсем на него не похоже, вместо реальной подготовки больше занимался какой-то метафизикой, личностью Сталина, заставлял меня читать книги, написанные им и о нем. Ярополк видел в вожде тайну, разгадать которую не мог, хоть лбом о стенку. Со всеми зверствами он чувствовал нечто гораздо более зловещее, нежели сами зверства. Кирилл за спиной Ярополка крутил пальцем у виска и говорил с презрением. «Утоп наш Ярополк в кабале». Нужно сказать, что они друг друга не недолюбливали. А впрочем, лабораторные крысы редко способны на любовь. С позиции разума Архип не во всем соглашался с Ярополком. Однако мрачный цинизм Кирилла отвергал не разумом, а сердцем. Глядя на портреты вождя народов, Архип думал, вернее чувствовал, что тайна есть, и временами ему казалось, хвостик этой тайны виден, только ухватись. За время подготовки он выслушал много наставлений и просьб относительно речи. Тех слов, что должен услышать деспот перед смертью. Надя, стесняясь и краснея, подошла к нему и попросила сказать Сталину, что в аду его ждут убитые и младенцы. Почему младенцы, да еще и в аду, этого она объяснить не смогла и оттого еще более смутилась. Архип давно уже подумал уволить Нину, так как терпеть не мог влюбленных девиц на рабочем месте, однако он знал, что на руках у девушки больная и престарелая мать и рука не поднималась. Речью больше занимался Ярополк, И, как казалось Архипу, подошел он к этому важнейшему делу вполне рационально. Многим палачам, на грани раскаяния и преклонения перед совестью, больно слышать перечисления и грехов, и аз воздам, хотя они сами прекрасно знают дело о рух своих. В Сталине была черта, выводящего из этого ряда. Он казнил, веря в то, что должен казнить. Ярополк построил речь на решениях 20-го съезда, а также на крахе СССР и коммунизма. Это жестоко. Но Ярополк, возможно, имел право на жестокость. Его прабабка была замучена в застенках НКВД. Пытаясь оправдать свое назначение, архип перелопатил архив лаборатории, доступный архив интеллектуальной библиотеки, однако не нашел ни малейшего намека на то, чтобы кто-нибудь из его родственников пострадал от сталинского режима. Напротив, его прапрадед прожил свою мещанскую жизнь в городе Калуге и не слышал о застенках, пытках и расстрелах. Архипу пришлось удовлетвориться фактом убийства его любимого поэта Николая семёновича Гумилева. Архип питал слабость к литературе, и оттого-то его не особенно ценили лаборатории. И Кирилл и Ярополк, люди предельно рациональные, твердые, как каменные глыбы, считали Архипа хлебковатым. Тем удивительной была кабала Ярополка, связанная со Сталином. Архип начинал всерьез подозревать, что Ярополк подсчитывает втайне, например, Пушкина, Такие люди, внешне твердые, на деле легко ломаются от небольших трудностей. В лаборатории притчей во языцах стал случай, повлекший временное отлучение Ярополка отдел казнь Казнь из куратова которую он провел, по мнению руководства, слишком мягко. Архип слегка улыбнулся, держа в руках портрет Сталина. Ему такой точно не грозит. Клиент смотрел с портрета, слегка хмурясь, даже как будто прикусив ус. Нет, здесь жалости быть не может причем не с той, ни с другой стороны. На секунду представилось, покушение провалилось, его схватили. Что будет в этом случае? За стенок всего лишь слово, но и от него пробегает по коже мороз. архив встряхнул головой, понимая, что начинает попусту трусить, и повернулся к системе. До утра еще можно было совершить не меньше трех попыток, но хотелось верить, что получится именно это. Архип проверил, все ли на месте. Сыворотка веры, Фотографии безголовых памятников Ленину, старинные деньги, фотографии на Ненко, карты Москвы. «Помоги, Боже!» – прошептал Архип и нажал Enter. Бог, к которому он изредка обращался в трудные минуты, был его тайной, и, узнав в нем кто-нибудь в лаборатории, дело могло привести к увольнению. Архип и сам не знал, что он подразумевает под этим словом, просто произносил, и как будто становилось легче. Он догадывался, что Бог – такой же архаизм, как и литература, как и Сталин, казнить которого он отправляется, но ничего с собой не мог поделать. Система Тихонгудела, листая в голове архипа страницы иллюстрированной книги. Иллюстрации были бледные и тусклые, плохо прорисованные. Он едва увидел здание интеллектуальной библиотеки, где находится Россиин, как тут же возникли Басов, последний президент-человек. Далее выступили Медведев, Путин, забрался на танки Ельцин, сказал, процесс пошел Горбачев, умерли Черненко и Андропов, получил орден победы Брежнев, подстрелил подмосковного Зайца Хрущев. Почему он видел именно это, Архип не знал. Как-то он слышал краем муха, что Кириллу система показывает не книгу, а кино, и не про вождей, а простых людей. Возможно, это была ложь. Картинка замерла, стала объемной и яркой, но шелест страниц почему-то не прекратился. Архип взрогнул и понял, что сидит на скамье святой деревянной спинкой. Деревья шелестят и роняют разноцветные листья. Что делать? Осень не разлук. Зверье, под сыревшей хвоей, уходит медленно на юг. Чьи-то стихи? Гумилев? Да, кажется, Гумилев. Но почему сейчас осень, когда сейчас лето? 39 медленно заполнял сознание, выдавливая настоящее, вдруг ставшее прошлым. Время, вспомнил инструкцию архива. Как раз мимо проходила девушка в синем пальто и странных очках с толстыми бледными дужками. «Подскажите время!» Девушка вздрогнула, бросила на него испуганный взгляд, увеличенных линзами глаз, и, коротко взглянув на часы, сказала «По второго!» И быстро пошла по бульвару. Ее плечи вздрагивали так, словно она хотела оглянуться, но не смело. «Надо говорить, пожалуйста!» Напомнил себе Архип, переводя стрелки на часах, выданных ему в специальном отделе лаборатории. Они то скоро зацеплюсь. Ему и в голову не приходило, что в телогрейке и ватных штанах он выглядит модный даже в конце тридцатых Москве несколько экзотично. Девушка приняла его за колхозника, приехавшего посмотреть столицу, но ее удивили руки Архипа, чистые и белые, с тонкими нервными пальцами и его задумчивое лицо. Архип вынул карту Москвы состряпанной лабораторными умельцами. Ее никак нельзя было отличить от настоящей. Итак, инаненко проживает вот переулок, отмеченный красным карандашом, Армянский, станция метро Кировская. Дальше придется спрашивать, так как куда именно исполнителя забросит система, никто в лаборатории при всем желании знать не мог. Кленовый лист, похожий на желтую ладонь, спланировал прямо на фуражку. Архейп аккуратно взял его за гибкий черенок. Там даже листья вроде бы были другими более механическими. Он встал со скамейки и пошел вверх по бульвару. — Скажите, пожалуйста, когда идти до метро? — спросил он первой попавшейся старушки. По инструкции следовало обращаться к пожилым. — А, сынок, — улыбнулась безумным ртом старушка, — это тебе в обратную сторону. Садешь с бульвара, потом по бывшей Тверской до охотного ряда. Вот тебе и метро. — Спасибо, — поблагодарил Архип. — А ты, сынок, не местный? — спросила старушка, рассматривая его телогрейку. — Из Тверской области, — соврал по инструкции Архип. — Ну, удачи тебе, мальчик, — сказала старушка и пошла, стуча по брусчатке палкой. — Мальчик! — невольно улыбнулся Архип. Ему перевалило за тридцать. Он удивленно смотрел старушке вслед. Уж очень ласково и душевно она с ним говорила, словно он и вправду был ее сынком. И то, что пришлось соврать этому человеку, вселило в Архипа смутную досаду. Он сошел с бульвара и увидел знакомый по картинкам памятник Пушкину. Кругом на лавочках сидели люди, многие читали книги, быть может того, кто задумчиво склонив голову, смотрел на них. И везде кружились в воздухе желтые и красные листья. Вокруг было море красок, мир был пестрым, как старинные платки. А архип почему-то представлял его угрюмым и серым. За этой красотой скрываются застенки, в которых стонут люди. Сказал себе Архип и пошел по тротуару вниз, туда, где краснели башни Кремля. Вот и метро, крупная буква «М» над каменным низким сводом. Архип быстро спустился по ступенькам, стараясь не глядеть в сторону Красной площади. Боялся, что там могут быть патрули. Он купил в кассе красный билет, не без сожаления расставшийся раритетным пятаком. Рыхая женщина в красном берете черкнула на билете ручкой. Два часа семь минут. В метро дули теплые ветры, пахло чем-то вкусным. Светлый зал поразил Архипа. Не верилось, что все это построено для того лишь, чтобы принимать, отправлять поезда. Архип жадно вглядывался в лица, пытаясь прочесть в страх, страдания. Но люди были самые обыкновенные, в меру счастливые, в меру несчастные. «Он ведь живет среди вас?» — хотелось спросить. «Неужели вы не чувствуете его страшное дыхание?» Две девочки, должно быть, школьницы, смотрели на Архипа хихикая, но когда он обратил на них внимание, одна строго отдернула другую, и они исчезли в подошедшем поезде. Архип знал, как добраться до Кировской, но ему было приятно слышать голоса этих людей, видеть, как меняется их лица. — Скажите, пожалуйста, как попасть в армянский переулок? — спросил ностричка, сидящего на лавке с газетой. Газета называлась «Правда». Из первой полосы, слегка прищурившись, глядел на Архипа тот... Ради кого он очутился здесь? В Армянский? Старичок задумался. Ну, вы меня озадачили. В метро и вдруг переулок. А, это же вам, батенька, на чистые пруды. Ну вот, то сынок, то батенька, с удивлением подумал Архив. А как на чистые пруды? Сейчас сядете и через одну выйдете на Кировской. Ну, а там уже спросите, где Армянский. Спасибо, поблагодарил Архив. Старичок вновь погрузился в чтение, безмолвно шевеля губами. Гремя подошел поезд, желтый, угловатый. Архип, пропустив вперед себя несколько пассажиров, вошел в вагон. Двери затворились. Пассажиров было немного. Большинство сидело на коричневых скамьях. Стоя ехали лишь подросток в темно-коричневом пальто с оторванным хлястиком, хорохорящийся перед подмеивающимся в дальнем углу девчонками, да Архип, слегка оглушенный незнакомым городом. Городом, в котором он родился и прожил всю жизнь. Вот только там уже не было ни армянского переулка, ни станций дворцов, ни чистых прудов. Метро, а также отделение на улице и переулке было ликвидировано за ненадобностью. Ликвидировано за ненадобностью, усмехнулся Архип. Вот уже и лексически становлюсь здесь своим. Архип поднимался вверх по эскалатору, и ему было жаль покидать уютное каменное гнездо, где все люди на время как бы становились родственниками. Усталая с виду женщина объяснила ему, что, как она вырвалась, армяшка находится сразу за поворотом чистопрудного бульвара. Бульвар шумел, гремя ехали машины, но как только архип свернул закоулок, шум тут же поубавился, словно он переступил невидимую черту и сразу очутился в другом мире, мире тишины и желтого цвета, осенних листьев, стен домов. Пару минут он шел по переулку со смешным названием «Кривоколенный» который плавно перетек в искомую армяшку. Вот и дом инаненко Сердце Архипа застучало быстрее. Надежна ли агентура Кирилла? А ну, как его никто и не ждет. Какое скверное чувство, когда никто нигде тебя не ждет. Во дворе играли дети, а на лавке рядом с парадным сидели две старушки, настороженно посмотревшие на Архипа. Архип поздоровался, подумав, что они могут сотрудничать с НКВД. «Что ты несешь?» — он тут же упрекнул себя. «Может, и дети тоже сотрудничают?» Стены в парадной были исписаны древними словами и разрисованы еще более древними рисунками. Ощущая неприятный привкус во рту, Архип подошел к двери с широкой жестяной табличкой «16». Словно гроздь винограда, рядом с дверью висели звонки с каждым бумажные приписка. «Один – Ивкин, второй – Литкун, третий – Зверевы». «Ага, девять – Иноненко». Архип нажал на кнопку. Звон, последовавший за этим, слышен был, наверное, старушка на лавке. Дверь открыла не Иноненко, а полная женщина в мигудях и с выпученными глазами. За ее спиной клубился белый пар. «Здравствуйте, я к товарищу Иноненко», — сказал Архип. «К Максиму Петровичу?» — лицо женщины рассловалось в улыбке. «Проходите». «А это...» — она кивнула головой на гроздь звонков. «Только собрались индивидуализировать, еще не работает». «Индивидуализировать», — повторил Архип, стараясь запомнить. Женщина посторонилась, пропустив Архипа. Он вошел, ему показал, что он попал, если не в ад, то Бог знает куда. Белый пар пах свежей сиренью. По полу, вокруг наполненных водой шаек, крича и смеясь, носились друг за другом дети. Кажется, пятеро. За столом в кухне сидели две женщины и пожилой мужчина. Коммуналка. Со странным чувством вспомнил Архип. «У нас тут большая стирка» радостно сообщила женщина, «к зиме готовимся». Архип не понял, как это к зиме, но улыбнулся и кивнул головой. «И то дело», — сказал по инструкции. Дети визжа носились рядом, какой-то мальчишка с копной светлых волос все хватал с ручонками за его ноги, прячась за ними, как за забором от друзей. «А вот я вас», — прикрикнула на детей женщина и тут же с улыбкой пояснила Архипу. «Зверевское потомство расшалилось. Может, кушать хотите?» — Да, присаживайся, товарищ, — пригласил старик, стукнув ложкой по столу. — Я вижу, ты человек рабочий. Архип, оглушенный и оторопевший, едва нашелся, чтобы ответить. — Нет, благодарю, — и тут же добавил. — Мне б Максим Петровича. — Так он, может, спит еще? — проговорила одна из женщин. — Да, спит, — засмеялась другая. — Читает, небось, вон девятый номер. Архип прошел по широкому коридору и тихо постучал в дверь сменной девяткой гребитой маленькими гвоздями. Войдите. Дверь оказалась незапертой запертой. Иноненко и правда читал, и при появлении архип отложил в сторону книгу золотистыми буквами на обложке. Ленин. «Племяш!» — закричал он, испугав Архипа. «Сколько лет, сколько зим!» И тут же добавил шепотом. «Ну, здравствуй, потомок! Притвори дверь плотнее». Живой Иноненко мало чем отличался от своих фотокарточек. Та же суровая хмурость бровей та же жесткость линии рта и подбородка, на черные глаза блестели, придавая лицу лихорадочную живость. — Как звать? — Архип. — Агент задумался, поводя рукой по давно небритой желтой щеке. — Да ты сядь. Архип присел на табурет. Грубый и неровный, должно быть сколоченный своими руками. — Я думал, придет Кирилл, идейный хлопец. Иноненко, как показалось, архипу пытливо заглянул в глаза. — Прислали меня? — несколько жестко сказал Архип. Да-да, конечно, извиняющимся тоном пробормотал Максим Петрович, встал с продавленного дивана, подошел к окну. Архип с удивлением осмотрел комнату. Он знал, конечно, что в тридцатые годы многие жили в коммуналках, а то и в бараках, но Аноненко, то был начальником кремлевского гаража, а любая власть подкармливает своих слуг. Стены комнатки были оклеены порыжалыми обоями с плохо нарисованными колокольчиками. Кроме табурета и дивана из мебели были платяной гармонский шкаф да стол. На столе стакан с буроватой жидкостью, бутылка воды и портрет Сталина. Под столом несколько книг с потрепанными обложками. Была еще отопительная батарея. На ней сушились носки хозяина. Инаненко вздохнул, отошел от окна, присел на заскрипевший диван. — Думаешь, почему я так живу? — сказал он, понизив голос до шепота и развел вокруг себя руками. «Мне от них ничего не надо». Архипа поразила такая догадливость, и он не нашелся, что ответить. «А у тебя кого?» но ну, это самое», — приблизив лицо к самому носу Архипа, — проговорила Инаненко. «Прадеда, Максим Петрович», — соврал Архип. Агент, понимающе закачал головой, зашлепал губами и, отстранившись, откинулся на спинку дивана. Теперь он смотрел на Архипа с жалостью, словно гибель прадеда потрясла того не далее чем вчера. «А вы?» «Я?» — скинул брови Максим Петрович. «Я вот из-за него!» Он ткнул пальцем в том Ленина. У двери что-то застучало, словно кто-то уронил банку. «Дети!» — многозначительно сказал Аноненко. «Ну что ж, племянничек, вечереет!» За окном и правда образовались сумерки. Над соседним парадном зажегся тусклый фонарь. «Идем ужинать!» Архип испуганно приподнялся. «Да ты фуфайк-то сними!» ними засмеялся агент. «Или вы в своей двери фуфайках кушаете!» Архип скинул фуфайку, оставшись в русской вышитой рубахи подобно той, что при царе носили малые и человеки. Не хватало только подпоясаться. Иноненко с сыродним посмотрел, покачал головой и, порывшись в кафу, выудил старый френч, кое-где попочченный мою. «Надевай, не бог весть, а все же, да и в Твери сейчас не сладко живется». Архип стал переодеваться и краем глаза заметил, что инаненко с интересом глядит на него. Да вы, я смотрю, не шибко поправились-то. Хлипкие. Архип промолчал. Он и вправду был не очень силен физически. Как только дверь комнаты отворилась, в нее хлынул пар, детские крики, а также неторопливый разговор. Неторопливый разговор вели сидящие на кухне люди. Много людей. Женщины, мужчины. Как только Архип с Максимом Петровичем появились на кухне, все глаза устремились на новичка Архип смутился. Познакомьтесь, товарищи. — весело сказала Наненко, без церемонии заглядывая в стоящую на плите большую кастрюлю. — Мой племяш Архип. — А что, тетя Маш, можно у тебя макарошек своровать? — Нельзя, — засмеялась тетя Маша, та самая женщина, что открыла Архипу дверь. Максим Петрович тоже засмеялся и, достав из буфета две алюминиевые миски, быстро наложил макарон. — Садись, Архип, — подвинулся один из сидящих за столом мужиков. — Ты сам-то откуда будешь? — Из Тверской области. — проговорил Архип, чувствуя себя не в своей тарелке. — А конкретнее? — Не доставай парня, Притковский, пусть поед с за дороги. — Замет он, Амаксим Петрович, — оскалился Притковский. — Еда — дело святое. инаненко поставил перед Архипом миску с макаронами, щедро политыми мясной приправы Положил краснобокий помидор. — Сало будешь, Архип? — спросила одна из женщин. — А то у меня есть. — Нет, спасибо. Но сало уже лежало перед ним, толстое, порезанное на аккуратные ломтики. Архип с детства имел плохой аппетит, а постоянный кофе концентрат и вовсе сделали его почти равнодушны к пище. Но сейчас он позабыл об этом. Такой вкусной еды он никогда не пробовал. Мясо в подливке было нежным и сочным, сало медленно таяло во рту, макароны, простые макароны, показались ему чем-то необыкновенно, почти незиманным. Но особенным ему помидор. Он жадно вонзил зубы в его матовый бочок, и только тут, Подняв на мгновение глаза, понял, что нарушает инструкцию, предписывающую есть осторожно, не жадно, а по возможности отказываться от пищи. Жильцы глядели на него с удивлением и жалостью. Тетя Маша даже отвернулась и украдкой вытерла набежавшую слезу. У Иноненко то ли от сцеда, то ли от злости покраснели уши. Архип кашину и положил помидор миску. — Спасибо большое, — сказал он. — Я сыт. — Может, еще подливочки? — спросила тетя Маша, гремя кастрюлей. А то... Нет, благодарю. Грубовато отрезал Архип, собираясь в дальнейшем жестко придерживаться инструкции. Замолчали. Максим Петрович ел, гремя ложкой. — А что, Архип, в Москве у дяди работать будешь? — спросил Притковский. — А то где же? — жуя проговорил Иноненко. — Коль дядя шофер. — Верно, Максим Петрович. — заговорила женщина с бородавкой на верхней губе. — Нужно детям помогать. Кому они, если не нам нужны? — Краснолицый мужик, должно быть ее муж, толкнул ее локтем, и женщина замолчала. После этого разговоры в кухне сошли на нет, и жильцы разобрелись по комнатам. Максим Петрович выудил из миски последнюю макаронину, быстро сполоснул посуду над раковиной. «Пойдем, Архип», сказала, подмигнув. «Помидор-то возьми». Комната Иноненко уже была погружена во мрак, и, завесив окно шторы агент включил свет. «Пустюлю себе на полу» а ложись на диван». Архип запротестовал, но Максим Петрович был непреклонен. Он достал из шкафа старый матрас, свернутый толстой трубку. «Уже не раз встречал лаборантов», — подумал Архип. «Наверное, Кирилл спал на этом диване». и Иноненко тем временем снял с дивана засаленное покрывало и переложил его на матрас, а на диван постелил клетчатое байковое одеяло. «Ну вот, Архип», — немного смущаясь, сказал он, «чем богаты?» «Спасибо». Архип медленно опустился на диван. Ему показалось, что он лег в гроб. Максим Петрович выключил свет. Через пару минут послышалось его свистящее дыхание. Должно быть, заснул. «Странный человек», — подумал Архип. «Участвует в покушении на своего вождя и так спокоен. Что им движет?» «Да, он же указал на Ленина. Но откуда ему знать про завещание?» «Просто догадался, читая ленинские книги». «Идейный. Ну а я? Что движет мной?» премии по итогам квартала? Нет, конечно. Чистолюбие. Конечно, мое проклятое чистолюбие. Архип иногда бывал честным самим собой, и в такие минуты, послав взгляд внутрь своей души, он находил там жажду славы, архаизма человеческой цивилизации. Подозревал он, что и Кирилл с Ярополком рискует жизнями не ради поощрительной грамоты. Архип. Хриплый шепот Иноненко заставил Архип вздрогнуть. Да? А как там? «У вас хорошо живется?» Архип на секунду задумался, пытаясь сконцентрировать свои ощущения на этом вопросе. «Нет», — честно признался он. Максим Петрович тяжело вздохнул, пробурчал что-то сквозь зубы и, повернувшись головой к стене, захрапел. «Нет, там было не лучше. Архип уже в этом не сомневался. Диктат информации ничем не лучше диктата человека. И то, и другое направлено на порабощение человеческой души» хотя и разными путями. Если ты досконально информирован, это еще не значит, что ты свободен. В конечном итоге всеобщая информированность привела к невысказанному запрету необходимых для душ меньшинства знаний. Так произошло с поэзией, искусством, религией. Большинство съело меньшинство, но счастливее от этого, конечно, не стало. Ходили и слухи об информационных пытках, совершаемых в недрах интеллектуальной библиотеки, репрессированных россиянам российским искусственным интеллектом, писателях, поэтах, ученых, скульпторах, художниках и просто ненадежных. Однако Сталин проливает кровь, и за это достоин казни, решил Архип, словно оправдываясь перед кем-то. После этого сон медленно завладел им. Снился не Сталин и россиян, а Надя из лаборатории, с затумчивым видом смотрела на Архипа, виновато улыбаясь, говорила что-то. Он селился понять, что же она говорит но никак не мог догадаться, и от этого нервно сдрагивало во сне. Солнце кинулось к Архипу, принялось тереть ему щеки, покалывать глаза под веками, но окончательно разбудило его лишь бодрый голос. «Подъем, племяш!» Архип сел на диване, не сразу поняв, где он находится. «Нам песня строить и жить помогает», — пил Максим Петрович, приседая. После каждого приседания он за лихваски похлопывал себя по бедрам. «Что вы делаете?» — удивился Архип. — А ты не знаешь? — удивился наненко Эх ты, деревенщина, царядка! Агент рассмеялся, показав белые крепкие зубы. — Ну, вставай, иди умывайся, пока не набежали. — Кто не набежал? — изумился Архип, но тут же догадался. Конечно, жильцы. Максим Петрович был в трусах. Волосы у него на голове мокрые. Архип откинул в сторону одеяло и поднялся. Он, в отличие от Иноненко, провел ночь в ватных штанах и свитере. — Да, брат, — покачал головой агент, — ну и обычай в твоей твери. Сымай все, а то не поймут. Пришлось подчиниться. Под ватными штанами у Архипа расположились трусы в зеленых горошек, блестящая подделка лабораторных швей. Вот возьми мыло-бритва. Иноненко сунул в руку Архипа бумажные пакеты полотенца. И скорее, скорее, до конца по коридору, потом налево. Там же и сортир, кстати. Архип выскочил за дверь и оторопел. Прямо на него... Легко ступая по сырому и полу, шла белокурая девушка, отчего-то показавшаяся ему необыкновенно красивой. На ней было надето короткое пальто кремового цвета и аккуратная вязаная шапочка. Смущенно прикрыв волосатую грудь пакетом, Архип смотрел на нее. «Добрый день», — сказала девушка, улыбнувшись, и прошла мимо. Архип растерянно промолчал. После, идя по коридору, ругал себя за это. По инструкции положено отвечать на приветствие. Когда умывшись, Архип вернулся в комнату, Инноненко уже был собран. Черные кожаные штаны, заправленные в высокие кожаные сапоги, черная кожаная куртка с шлагами и блестящими пуговицами. «Скорее!» – попросил он. Архип быстро натянул латные штаны, свитер, фуфайку, обулся. Они вышли из комнаты. Инноненко закрыл дверь на ключ и спрятал его в нагрудный карман. «На работу, Максим Петрович?» При коридор ушла незнакомая пожилая женщина. — На службу, Раиса Степановна! — улыбнулся Иноненко. Утро было зябким и сумрачным. Растрепанные вороны с криком носились там растущую подъезд до Перевской. Падали желтые листья. архип сам, не зная почему, вздохнул. — Позавтракаем в гараже, — сказал Иноненко, неправильно истолковав его вздох. Выдарнув из подворотни, они вышли на бульвар, но в метро Максим Петрович спускаться не стал. — Дойдем пешком, — сказал он. «А то еще пристанет». Инаненко не договорил, но Архип и сам догадался. Патруль. Кремлевский гараж, к некоторому удивлению Архипа, расположился вовсе не в Кремле, а в неприметном переулке во дворе перед низким красным зданием с деревянной табличкой «Автоколонна номер один. Город Москва». Напротив здания находились, собственно, гаражи. Пять высоких металлических ворот, монтированных приземистые кирпичные строения. Одни ворота были отворены. — Серег, с утра пораньше? — крикнул Максим Петрович. Из гаража вышел белокурый лобоящийся парень, невысокий, но очень крепкий с виду. В замасленных руках он держал какую-то деталь и отвертку. — С утра пораньше, Максим Петрович. Здравствуйте. — Здорово, Сережа. Познакомься. Архип. — Салют? — Сережа весело посмотрел на Архипа. — Давно шофериешь? — Семь лет. Солидно — Солидно, — присвистнул Сережа. — Ну, обращайся, если что. — Хорошо. — Сережа, мы с новичком пойдем чайку попьем, — словно извиняюсь сказала Наненко. — Присоединяйся. — Нет, спасибо, я уже попил, — засмеялся шофер. Максим Петрович повел Архипа в красное здание. Здесь пахло пылью, машинным маслом, кошкой. За дубовым черным столом сидела худая женщина с искривленным носом и некрасивой родинкой на щеке. На плечи она набросила шерстяной коричневый платок. «Доброе утро, Алла Марковна!» «Доброе утро, Максим Петрович! Там вам пакет со вчерашнего дня из управления!» Голос у женщины был простуженный, она все время зябко куталась в платок. Архипу стало жаль ее. «Замечательно! Алла Марковна, наш новый работник, товарищ Сергеев!» «Здравствуйте!» Глаза женщины мельком прошлись по лицу Архипа. «Оформлять, Максим Петрович?» «Успеем, пока наиспытательный!» Иноненко открыл покрашенную синей краской дверь. «Проходите, товарищ Сергеев». Архив пошел, Максим Петрович плотно притворил дверь. В кабинете инаненко было голо и скучно. Слегка оживляли его лишь прикрепленные к стене красные знамя, да грубо сделанные макеты автомобиля у стены. На столе лицом к посетителю стоял портрет Сталина. Вдоль стены шкаф с бумагами. «Присаживайся», — негромко сказал инаненко Архип присел на стоящий чуть ли не посреди кабинета грубый стул и подумал, не перебарщивает ли Максим Петрович со скизы? Едва ли у других начальников такие же кабинеты? А в тридцатые опасно выделяться чем-то, пусть даже и скромностью в быту. Иноненко взял со стола кособокий чайник и поставил на электроплитку. Потом подошел к шкафу, порылся в верхнем ящике, достал какие-то бумаги. Сел к столу, стал что-то писать. «Наливай чай» сказал он, отвлекшись на секунду. Сахар и хлеб тумочки тумбочке. Архив подошел к тумочке на которой стояла электроплитка, открыл ее. Чувствуя себя неловко, достал стакан, небольшой кусок хлеба и из жестяной миски два куска сахара. Чай Мононенко называл кипяток, подкрашенный морковным взваром. Архив вспомнил, что подобным образом насыщался смольным кумир Максима Петровича Ленин. Сахар был твердым и желтым, хлеб черствым, Но чувствовать себя вождем мирового пролетариата было приятно. Кипяток как будто согревал кровь. «Вот твой документ», — сказал Иноненко, протягивая красную корочку. «Смотри, не потеряй». В корочке было записано, что товарищ архип Игоревич сергеев является работником автоколонны номер один. «Теперь ни один патруль не прицепится», — сказал Максим Петрович, наливая морковного чая в жестяную кружку. Он засмеялся, надкусил сахар, слегка поморщившись, словно от зубной боли. «Ну, пошли!» Иноненко поставил кружку на стол, надел фуражку. Сережа уже, похоже, куда-то уехал. Гаражи были закрыты. Гремя ключами, Максим Петрович открыл небольшую дверцу на воротах. Затем, с помощью Архипа, отворил тяжелые ворота. Архип увидел в ЗИС-101. Мощность 90 лошадей восьмицилиндровый двигатель объемом 5,7 литра, но главное – внешний вид, не уступающий, а может и превосходящий американский Покарт. Удлиненная, со срезанным по диагонали капотом, машина, казалось, дышала мощью даже стоя в гараже. Четыре года Архип учился ездить на ней, конечно, на тренажере, и теперь, когда увидел легендарный 101-е воочию, голова его слегка загружилась. Что, впечатляет? Иноненко по-своему понял от Архипа. «Да, штучка бронированная. По стеклам хоть из Максима свинцом поливай. Эй, хоть бы хны. Он открыл дверцу машины, приглашая Архипа заглянуть внутрь. салон был обшит черной кожей. В нем пахло чем-то сладковатым. Здесь, на заднем сиденье наверное, располагался он. Архипу стало немного не по себе. Иноненко приоткрыл крышку капота не для того, чтобы что-то проверить, а скорее полюбоваться. Все детали блестели даже в свете тусклой электрической лампочки. «Ну что, выгоняй!» — сказал он, вздохнув, и опустил крышку. «Я?» — испугался Архип. «А то кто же? Надо осмотреть маршрут». Чувствуя легкую дрожь во всем теле, Архип сел на водительское место. Сколько раз он представлял себе этот момент. «Так, вот сцепление, вон газ, вот тормоз, вот рычаг и скоростей. Ах, да, нужно снять с ручника». Машина завурчала, как кошку, которую почесали за ухом, медленно выкатилась из гаража и остановилась. Архип сидел ни не жив, ни мертв, на лбу его показалось испарена инаненко быстро закрыл гараж и впрыгнул на место рядом с Архипом. — Ну-ну, сынок, не нервничай, — сказал и улыбнулся. — Машина она не зверь, не укусит. Лихорадочно вспоминая занятия на тренажере, Архип медленно вывел Зис из гаражного тупика и повел по тонкому ручью переулка. Но вот, как не исхитряйся пришла пора влиться в шумящую реку бульвара. «Смелее!» – подбодрил Максим Петрович. Автомобиль вполз на широкий проспект и медленно поехал по влажному асфальту. Архип понемногу осмелел, почувствовал машину, ее нервы норов, стрелка на спидрометре колыхалась уже в отметке 50 км в час. «Сейчас повернешь направо», – предостерег инаненко ну, направо так направо. Архип притормозил, повернул, снова прибавил газу. Машина перестала быть для него машиной, став послушным живым существом, скорее всего, женского пола, а это значит, что он стал настоящим шофером. Теперь налево и во двор. Какая все-таки прекрасная осень. День был довольно пасмурный, но время от времени в образовавшиеся в тучах прореху вдруг проскальзывал луч солнца, и тогда деревья Вязы, березы которых в этом городе было столь много вспыхивали золотым огнем и казалось начинали светиться здесь остановись приказала наненко когда впереди показалась невысокая арка архип слегка наехав на плоский бордюр тротуара заглушил мотор они вышли дяденька прокати трое мальчишек в огромных должно быть отцовских кепках рваных фуфайках и резиновых сапогах, подбежали к машине, с жадным любопытством стали заглядывать в окна, складывая рупором ладони. «Ужо я вам, паскудники!» — сердито замахнулся на них Иноненко, и мальчишки скрылись в подворотне. «Пойдем скорее», — с беспокойством сказал Максим Петрович, «а то безотцовщина побьет фары к ядрине Фине». Иноненко быстрым шагом прошел под аркой, остановился у подъезда невзрачного серого дома. «Вот здесь будешь ждать завтра в семь часов», — быстро сказал он, стараясь не смотреть в окна. Архип с удивлением посмотрел на мрачные, обшарпанные стены дома, к которым были прилеплены небольшие окна. «Пойдем», — инаненко бросил на спутника сердитый взгляд. Архип встрепенулся и последовал за ним обратно к машине. «Уже в салоне автомобиля Максим Петрович сказал, — Жуткая тварь живет в жутком месте», — он задумался. Однако ты не возомни, что и внутри так же жутко. Там у него все золотом покрыто. Вы там были? Нет, но говорят. Впервые Архип не поверил инаненко И что-то на начальнике гаража ему показалось завистливым, мелочным, как вкус морковного чая. «Теперь в Кремль?» – поспешил спросить он, чтобы обуздать чувство «Какой Кремль?» – взмахнул рукой Иноненко. «Кремль – это матрешка-пустышка. Они все работают кто где» а он на Рождественке, поверни направо. Показалась площадь посреди огромная клумба усаженной цветами. Площадь Дзержинского, прокомментировала Наненко, Лубянка. Теперь налево и прямо. Эту «Да дорогу-то запоминаешь? Угу, кивнул Архип. Его удивляла пустота и чистота улиц, словно прошелся по ним гигантский дворник и в азарте работы выимел не только весь мусор, но и граждан. Редко попадалась навстречу идущий по тротуару сагбенная фигура в шляпе и длинном пальто, либо милиционера в белом кителе. Машины тех не было видно. «Вот здесь тормози», — удовлетворенно приказал Максим Петрович. «Будешь заезжать вам в ту арку и высаживать его». Сталин работал в огромном здании с массивными дверями и мраморной плиткой у крыльца. «Запомнил?» «Да». «Ну, тогда отчаливаем. Вези в гараж». И теперь, брат, без моих подсказок. Спалось плохо, и не только Архипу. Иноненко ворочался, кряхтил, Пару раз вставал попить воды. Архип же и вовсе лежал с открытыми глазами, Глядя на призрака луны, маячившейся за навеской. А может, это и на луна вовсе? Может, это вдруг разросшаяся до исполинских размеров Какая-нибудь звезда? Звезда, ставшая луной. Но для чего? Просто из гордости, чистолюбия либо по неизвестной глубоко затаенной причине, хотелось встать и отворить занавески. Спи, Архив, еще рано, пробормотал Максим Петрович. Тишина, наступившая совсем недавно, до того, кто-то пил в кухне, была неприятна. Что-то чудилось мне ней угрожающее, гнетущее, и Архиву казалось, что, продолжаясь песня панкулявшего жильца коммуналки, он уже спал бы. Снялась с потолка муха, и жужжа принялась кружить по комнате. Архип пытался понять по жужжанию, в каком конце комнаты она сейчас находится, и не заметил, как вместо мухи появился Сталин. Он сидел на террасе, на скамеечке у длинного стола, непривычно одетый. Мягкие хлопковые штаны, светлый свитер, на голове шляпы из рисовой соломки. И слова о произносил непривычные, обращаясь к кому-то невидимому, говорил о том, что капусту лучше шинковать вдоль, а не поперек. Тогда она лучше разваривается, и щи получается наваристее. — Ну что, Надя? На террасу вышла Надя из лаборатории в красивом чистом фартуке, волосы стянуты в пучок на затылке. — Глупости какие-то, говоришь, — сказала она, улыбаясь, и поставила перед Сталином дымящуюся тарелку. — Что вдоль, что поперек? Капуста она и есть, капуста. — Не скажи, — засмеялся Сталин. Вот я расскажу тебе одну историю. Архип. Архип вздрогнул, открыл глаза, увидел встревоженное бледное лицо Иноненко. Пора. Это слово «пора» неожиданно больно полоснул Архипа по сердцу. И он поежился, несмотря на то, что был укрыт одеялом. Который час? Шесть. Вставай, еще поесть надо. Архип одевался вяло, его белозноб. Иноненко, похоже, все понимал. И оттого суетился и обращался к Архипу ласково, как к покойнику. «Пойду, сынок, разогрею поесть». Максим Петрович вышел, аккуратно прикрыв дверь. Архип, уже одетый в новые зеленоватые штаны геностерку, присел на кровать. Но душе было нехорошо, зябко. Он, кажется, уже жалел, что добился направления на эту казнь. Однако пути назад не было. Архип встал, надел на голову фуражку и вышел из комнаты. Сполоснув в кухне лицо, от холодной воды как будто полегчало, муть в голове рассеялась. Немного поковыряв ложкой разогретую на сковородке картошку, залитую яйцом, Архип сказал Иноненко, что не голоден и, пожалуй, пойдет. Кухни никого не было, жильцы коммуналки, должно быть, еще спали. Максим Петрович вдруг шагнул к Архипу и быстрым движением перекрестил его. — Ну, с Богом, путь помнишь? — Архип не ответил. Обулся в коридоре и вышел из квартиры. Его слегка покоробило, что Иноненко так же, как и он сам перед отправкой на казнь, вспомнил Бога. В гаражах никого не было. На дверях правления висел замок. Ключом максим Петровича Архип отворил ворота и вывел автомобиль. Машина радостно гудела, словно ждала его. Потревожные поднялись деревья деревьев вороны. Принялись кружить тучи хрипло каркать. Архип аккуратно закрыл гараж. Начал накрапывать дождь, усилился, пустой бульвар заблестел. В открытое окно доносился сырой шорох шин по асфальту. Воздух был насыщен осенними запахами, и казалось, что ты не дышишь, а пьешь сладкое вино. А ведь за стеклом был город, и город большой. На улицах никого не было, лишь у зданий с большим красным крестом на белой стене, должно быть, больницы, прохаживались какие-то люди. Он повернул направо, проехал узкий переулок, повернул налево. Вот и знакомая арка, за которой его ждет он. Архип развернулся и въехал в арку задним ходом, остановившись у крыльца серого дома. В окнах на втором этаже горел свет. «Наверное, там», — подумал Архип. Он стал ждать, и время, словно назло, пошло медленнее, растягивая секунды в минуты. Все сильнее нервничая, Архип барабанил тонкими пальцами по рулю. Наверное, я должен ждать его с той машины, вдруг подумал он и вылез из салона. Дождь застучал по фуражке, по плечам, спине. Капли, падающие за воротник, были обжигающей холодны, но Архип стоял, не шевелясь и смотрел на дверь подъезда. Быть может, он решил не ехать, подумалось ему, но тут дверь подъезда, заскрипев, отворилась, и Архип увидел Сталина. Это был невысокий человек, лет шестидесяти, Темный шинель плотно облегал его фигуру. Из-под фуражки виднелись рыжеватые волосы. Лицо вождя показалось Архип усталым и даже грустным. — Но зачем мокнешь? — сказал Сталин с несильным акцентом. — Здравствуйте, товарищ Сталин! — хрипо проговорил Архип, открывая заднюю дверцу. Автомобиль, тарахтя, выпался из арки. Архип глядел на дорогу перед собой. Намокшая геностерка холодило тело. Но, и этого он не мог не признать, его душу согревало заботливое внимание Сталина. Но почему вождь без охраны? Сколь привычного в лаборатории было мнение, подчеркнутое из исторических книг, что Сталин окружал себя десятками телохранителей, столь неожиданным было его опровержение. Казнь могла произойти здесь и сейчас. Вколоть в клиента сыворотку, завести в какой-нибудь глухой двор, прочесть речи и... Ну, решайся! Чего же ты ждешь? Архип бросил взгляд в зеркало и наткнулся на слегка прищуренный глаз Сталина. Ему стало не по себе. Показалось, что вовсе все о нем знает. «Ты, я вижу, новенький?» «Да, товарищ Сталин». «А Паша?» «Уехал к маме, товарищ Сталин». «К маме?» Сталин, казалось, задумался. «А тебя-то как звать?» «Архип. Хорошее имя». Иосиф Виссарионович вдруг улыбнулся. «О, сколько раз Архип видел эту улыбку на фотографиях». А ты знаешь, ведь я не очень люблю вашего шоферского брата. Сталин слегка приподнял левую вечную руку. В десять лет пострадал, правда, не от машины, а смешно сказать, от фаэтона. С минуту помолчал добавил. Благодаря этому жив остался. А не то прихлопнули бы на империалистической войне. Вождь громко засмеялся, Архип не сдержавшись тоже. Он совсем не таким представлял себе Сталина. Его попутчик был откровенен, весел. Главный добр. Волны добродушия и уверенности струились от вождя и заставляли верить в это. вдруг мяг Сталина резко прервался. Он закашлялся. Архип в тревоге обернулся и увидел, как вождь, схватившись за сердце рукой, упал головой на сиденье. «Товарищ Сталин, что с вами?» Сталин не ответил. Паник овладел Архипом, но тут же он словно услышал рассудительный голос Ярополка. «Веди яд, соверши казнь и возвращайся». Рука его потянулась к внутреннему карману, где лежал шприц. Архип ударил по газам. Автомобиль взревел и расплескал лужи поднёсся по бульвару. Сталин глухо стонал. Архип жадно высматривал дорогу. Где же, где же та больница с красным крестом? Вот она. На полной скорости въехав во двор, Архип выскочил из машины и побежал вверх через три ступеньки. Вокруг были люди, но шестое чувство подсказало ему, что кричать на весь двор «Сталин умирает!» нельзя. Пробежав по белому коридору, он наткнулся на медсестру в белоснежном халате. «Доктора! Вам скорее! Скорее!» — заорал Архип и выругался. Тут же нашелся доктор, приплюснутое лицо, потухшие глаза. «Сталин!» — сказал ему на ухо Архип свистящим шепотом. «Что?» — скричал доктор, глаза его вспыхнули. «Где он? Скорее!» Прислонившись к машине и затравлено дыша, Архип смотрел, как доктор и два медбрата аккуратно вытаскивают из машины того, кого он должен был казнить. В душе была пустота. Пустота и тревога. Архип сидел в припаркованном рядом с больницей автомобиле, прикорнув головой на руль. Кажется, он даже задремал. В окно негромко постучали. Архип сдругнул. Рядом с машиной стоял человек в черном пальто и зеленой фуражке с кокардой. узкое землистое лицо Серые невыразительные глаза, наздреватый, тонкий нос. Он сделал рукой нетерпеливое движение, приглашая Архипа выйти из автомобиля. «Товарищ Сергеев?» «Я». «Майор Конев, пожалуйста, пройдемте. Да закройте машину на ключ. Соберете ее завтра». Архип заперзис и пошел вслед за длинной нескладной фигурой НКВДшника. В малом дворе больницы их ждал автомобиль. «Прошу». Конев отворил заднюю дверь. Архип влез пропавший табаком в салон. Майор селся рядом с ним и коротко бросил шоферу. Управление. Пару минут ехали молча. Потом Конев принялся вдруг рассказывать анекдот про Чемберлена. Длинно, не смешно. Архип внимательно слушал и все думал о Сталине. Как он? Наконец решился спросить. Майор бросил на Архипа, испытывающий взгляд и отчеканил. Вы спасли ему жизнь. Он замолчал, закурил папиросу мимо летели московские улочки ни с того ни с сего оживившиеся он торговка молоко он ребятишки он молодые мамаши с колясками я благодарю вас лично от себя кашельнов сказал конев это мой долг пожал плечами архип хорошо сказано вздохнул майор но часто товарищ сергеев слова напрочь расходится с делами доктор сказал что речь шла о секундах Глубоко затянулся, нервически поводя плечом. Что-то невладимое бабье было в этом человеке. Я, например, умер бы за него. Ни к силу ни к горду, сказал Конев, и голос его зазвенел. Только моргнил слегка, и я, не задумываясь... Архип удивленно посмотрел на майора. Слова НКВДшника оказались созвучными его собственным мыслям. В управлении недолго ждали перед кабинетом какого-то значительного лица. «Пройдите, Матвей Игнатьич!» — позвала секретарша. — Прошу. Конев поднялся, пропустив Архипа вперед. За столом сидел лысоватый человек, похожий на сказочного гнома. На длинном крючковатом носу очки, одетые скорее для солидности, нежели за слабости зрения. — Анна, майор, я просил бы вас, — мягко сказал лысый, и секретарша с Коневым покинули кабинет. — Присядьте, товарищ Сергеев. Архип присел на стул и нервно затеребил пальцами рука в гимнастерке. «Меня зовут Лаврентий Павлович». «Я знаю, товарищ Берия», — хребловато сказал Архип. «От имени первого в мире государства рабочих и крестьян, а также от себя лично благодарю вас. Это был мой долг». Берия покачал головой и понурился. «Вы не хотели бы работать у нас?» — спросил он, устремив глаза на Архипа. Сот растерялся, захлопал глазами. «Нет, вы не подумайте, что это вербовка, или как там называют враги иосиф Иосифа Виссарионовича. Я просто предлагаю вам работу в солидной организации, занимающейся безопасностью любимого нашего вождя. смею вас заверить, товарищ Сергеев, что благороднее и чище занятия невозможно найти». Слова Берии словно гвозди проникали сквозь череп прямо в мозг архиба И он, не отрываясь, глядел увеличенные очками выразительные глаза. вспоминал другие глаза. Ласковый взгляд Сталина, заботу великого вождя и, главное, его неожиданную слабость. «Враги окружили нас, и преданные достойные люди, как никогда необходимы именно сейчас. Вот вы, товарищ Сергеев, знаете в своем окружении хоть одного достойного человека?» Архип отрицательно покачал головой. «А врага знаете?» бери приподнялся, подался вперед, словно желая впрыгнуть в глаза Архипа. «Иноненко». Супротив собственной воли выдавил Архип, начальник кремлевского гаража Иноненко. Майор НКВД Архип Игоревич Сергеев устало сложил старенькую, погнутую на углах папку бумаги и хромая вышел из здания управления. Хромотой его наградила минувшая Великая война, следы которой встречались повсеместно на людях, зданиях, деревьях. Даже солнце, казалось, помнило об ужасе тех дней и морщилась, словно от зубной боли. Архипа Игоревича ждала машина. Домой, приказал он усатому шоферу. За окном поплыли улицы Москвы. Как сильно досталась столица. Когда теперь все будет отстроено? Он не верил, что что-то вообще будет отстроено. Война повлияла на многих людей, вселив в них пессимизм, охладив души. архип Игоревич прошел всю войну, от Москвы до Берлина. Дважды под Брянским и Ригой, был ранен. И это несмотря на то, что особистым свинца перепадало неизмеримо меньше, чем солдатам. Он давно перестал бояться крови, был свидетелем предательств и людской слабости, казней и пыток. Сам неоднократно участвовал в расстрелах паникеров и прекрасно понимал, что иначе война была бы проиграна. Но даже война со всеми чудовищными перепитиями, Не заслонило в памяти майора сводчатый подвал управления и сидящего на стуле Максима Петровича Иноненко. Лицо у начальника автоколонны было разбито в кровь, но он словно не чувствовал боли. Грустный и укоризненно глядел на Архипа, приведенного в подвал особистами непонятно для какой надобности. полевоваться что ли, на итог своего предательства? «Сволочь!» – беззлобно проговорил Максим Петрович, с трудом ворочая разбитыми, слипшимися от крови губами. Да вы, видать, там еще больше скоты, чем мы. Знал бы Чехов. — Причем тот Чехов? Кто такой Чехов? — подумал тогда Архип. — Майор Сергеев знал, кто такой Чехов. Вспомнились и процессы на НКВДшниками. Например, был расстрелян Конев. Перед смертью Архип Игоревич прекрасно помнил, кричавший. — Он знает! Вы ему сказали! Он знал. сомнения в этом быть не могло. Сергеев проживал в типовой многоэтажке, в удобной двухкомнатной квартире. Пожилая соседка, выходя из подъезда, вежливо с ним поздоровалась. Но майор, занятый своими мыслями, не ответил. Дверь отворила Валя, уже, значит, вернулась с работы. Архипа Игоревич снял пальто и, повесив на вешалку, не разуваясь, прошел в комнату. — Архип, иди обедать, — позвала с кухни жена. Он не ответил. Странное чувство беспомощности овладело им. «Ты чего?» – встревоженно спросила Валя, зайдя в комнату. Она была на пятом месяце беременности, но все еще ходила в свою школу. Сергей с жалостью посмотрел на жену. Что-то будет с ней, если с ним что-нибудь случится. «Все хорошо, Валечка, просто нет аппетита». Он подошел к ней, погладил по голове, поцеловал в щеку. Вспомнилось их знакомство на фронте, куда Валю направили переводчицей. Чудо, что они вместе, чудо, что оба остались живы. Только за любовь этого робкого существа стоило да, стоило не совершать то покушение. Около часа ночи зазвенел дверной звонок. Валя испуганно приподнялась на постели. — Наверное, по работе. Лежи и открою. За дверью стояли трое. Одного в форме майора он, кажется, встречал в управлении. — Кто вы? — хмуро поинтересовался Сергеев. — Майор Пронин. Вам нужно проехать с нами. Но так поздно, срочное дело. Архип Игоревич быстро простился с Валей, пообещал скоро вернуться, но, конечно, не сдержал своего обещания. При всем желании не мог сдержать. Совсем как Конев, сидя на табурете, перед направленной в лицо мощной лампой, со сломанной рукой и изроданным лицом, майор Сергеев мопрошал. «Он знает, вы ему сказали...» Ярополка уныло бродил по пустой лаборатории. Доступ к системе уже печатан, но биологические и физические приборы вкупе с архивом пока доступны. Впрочем, кого они теперь нужны? Интеллектуальная библиотека не прощает подобных проколов. Хорошо, если обойдется простой высылкой сотрудников. Вспомнилась фотография 1945 года, где архив стоит рядом со сталиным Болезненная усмешка легла на тонкие губы Ярополка. Какое восторжно-раболепное выражение лица на него бывшего коллеги. Лаборатория отслеживала судьбу Архипа до тех пор, пока тот не попал в лагерь. Есть данные, что он погиб при попытке побега. Есть информация, что остался жив вернулся домой после смерти Сталина. Кто знает. Теперь лаборатории никто не мог спасти. Да и нужно ли спасать? Все прошло, все больем проросло. Самолюбие Айрополка тешил лишь тот факт, что он, похоже, оказался прав предупреждая о метафизической опасности покушения на Сталина. Обаяние вождя подчиняло волю даже чрезвычайно крепких людей, и жизнь их становилась похожей на жреческое служение с элементами мазохизма. Да, было что-то в этих репрессиях и казнях мазохическое, заранее предрешенное. В дальнем темном углу лаборатории послышался писк. Ярополк подошел к стеллажу и увидел забытую клетку с лабораторной белой крысой. Она суетилась, чувствовать должно быть, что вот-вот останется одна, боязливо не ухала воздух. Ярополк терпеть не мог крыс, но теперь ему вдруг стало жалко зверька. Он взял клетку и вместе с ней пошел к выходу, собираясь дать крысе свободу.